Глава тринадцатая. Оружием займусь завтра. У меня в голове уже рождался план, как поймать с поличным того прапора, который толкал воинское имущество налево, и иногда это было и оружие. Возьму его за гнилые жабры и выбью, кто те отморозки, что купили оружие перед налетом на заводскую кассу. Могу даже позвать для этого Федюнина на закупку, чтобы он приобрел пушку, В благодарность, что мы отвадили от него братву, он сделает, что нужно, и мы возьмем прапора на закупе». Но тут в голову пришла еще одна интересная мысль. «Почему обязательно Федюнин? Может, лучше взять Орлова в качестве подставного покупателя? Так и мы с ним контакт наладим, да и ему самому будет только в радость помочь поймать вора». Натерпелся в Чечне от таких, кто прямо со складов толкал оружие врагам, боевикам и отморозкам но на сегодня у меня еще есть важное дело, которое нельзя откладывать. Хоть Сан Саныч и любил движуху, сегодня ему придется посидеть дома. Довел я его до квартиры, покормил, а сам достал из шкафа и стенки свой костюм. А костюм-то неплох, пусть пиджак и не малиновый, а темно-синий в полоску, зато широкий и почти чистая шерсть, в таких тогда щеголяли бандиты и коммерсанты. Жаль только, что мода носить пиджак со спортивными штанами уже ушла. Поэтому пришлось доставать еще и брюки. Благо, висели они правильно, так что стрелки еще на месте. Я навел марафет, побрился, побрызгался одеколоном и начистил туфли обувным кремом, после чего вышел из квартиры. «Паша, привет!» Поднимающаяся по лестнице соседка Дашка, молодая женщина лет двадцати пяти с рыжими волосами, с удивлением на меня посмотрела. «А ты куда это? На свиданку?» Она засмеялась. «На работу, Дашка!» — сказал я, улыбнувшись. — Но если что, можем потом сгонять и на свиданку, а? — Но мне потом зайду. Подмигнув, бросил я, спускаясь дальше. Ксива со мной. Пистолет сдал в оружейку на работе. соваться в казино со стволом я не собирался. С оружием туда даже бандиты не ходят. На входе все одно отшмонают. Идти туда было минут десять, но пришлось чуть удлинить маршрут, чтобы идти тротуарами, а не по грязюке а то уделаю все штаны и обувь, не пустят внутрь». Яркую вывеску с надписью «Казино Зевс» и снопом молнии вокруг нее в сумерках было видно издалека. Пока город вокруг пребывал в темноте, только из окон некоторых домов горел свет, у казино все лампы работали на полную мощность. Музыка играла громко, у входа останавливались дорогие заметные машины, а не распространенные сейчас поддержанные праворульные «Тойоты», которые потоком шли с Дальнего Востока. Нет, тут расположились тачки классом повыше, европейские иномарки и американские джипы. Впрочем, и они тоже попадали в Россию поддержанными. Это только «Кросс» мог позволить себе почти новый, прошлогодний 600-й «Мерседес». И еще у кого-то был «БМВ», Такие звали в народе «боевой машиной воров». Остальные довольствовались тачками девяносто первого года выпуска, а то и более ранними. Джипов больше всего. Тут и модные «Чироки» с крузаками, есть и рабочая машина-братвы «Митсубиси Паджеро». Он же «Паджерик» или «Паджарый». Ну а бандиты рангом поменьше довольствовались нашими «девятками», недорогими, но надежными. Именно про такие «девятки» потом будут вспоминать, когда речь зайдет про тачки «Братвы» этого времени. У меня машины пока нет, ну а приезжать сюда на отцовском «Москвиче» — так себе история. Так что я расправил полы пиджака, подзатянул галстук и пошел к центральному входу, расположенному прямо под вывеской. Кого попало туда не пускали, охрана серьезная, но больше их беспокоил внешний вид, чем что-либо еще». «Выглядишь прилично, желанный гость, одет так себе, иди-ка отсюда подальше». Даже бандитов пускали не всех, если они ходили в кожанках и спортивных штанах, но мелким быкам из других группировок тут нечего было делать. Всех важных знали в лицо, а свои пехотинцы знали и соблюдали строгие правила заведения. А уж проституток тут работало, порой даже удивлялся, как много – С этим в то время была своеобразная ситуация, потому что по понятиям крышевать бордели было нельзя, западло. Но понятия соблюдали не все, деньги оттуда шли большие, так что говорили одно, а на деле имели с этого доход все, кроме блатных. Да и они тоже, так или иначе, грели на этом руки. Ну а истории о коррумпированных ментах, которые имели доход с шалманов, вовсю ходили даже тогда. Да и политики не брезговали таким, чего уж говорить. Вот и сейчас тут стояли девицы, часть у входа, и еще немало их будет внутри. Внутри, конечно, заработки побольше, но туда попасть заслужить надо, ранг иметь иной, не уличный. Казино, размещавшееся в дореволюционном особняке купца Спиридонова, занимало три этажа, но посетители пускали на первый и второй. В подвале творились свои темные дела, а на третьем сидел сам Кросс. Фильм «Последний дон» я не смотрел, но часто говорили, что там был персонаж с таким именем, который тоже владел казино. А сам Гордеев – пахан универмага с прозвищем кросс Фильмы про мафию любил, как и многие из бандитов новой формации, и вполне мог ими вдохновляться. На входе стояли три здоровых мужика в черных костюмах и темных очках. У каждого из уха торчал наушник со скрученным звуководом, напоминающим провод телефонной трубки. Только не знаю, для понтов это или и вправду гарнитуры скрытого ношения. Один поднял руку, чтобы я остановился, окинул меня взглядом, потрогал наушник, охлопал по бокам и приглашающим жестом показал на вход. Двое других открыли мне массивную двойную дверь. Окна здесь имелись, но внутри их чем-то закрыли так, что их вообще не видно. Часов, как водится, нет. Все по старой традиции казино, чтобы клиенты забыли о времени. Не наблюдали ни заката, ни рассвета. Впрочем, залы не особо просторные. Не то, что показывали в фильмах про Лас-Вегас. Просто комнаты со столами и автоматами. На входе самое большое помещение, где царила роскошная лестница, закрытая ковровой дорожкой, ведущая на второй этаж. Здесь же бар и касса. В комнатах уже играли. Усатые крупье в белых рубашках раздавали карты и запускали рулетки. Гости в пиджаках и их спутницы в платьях с глубоким декольте и открытой спиной, увешанные украшениями, как новогодние ёлки, стояли и сидели у столов. В нос сразу бил запах одеколона и духов. Неожиданно громко трещали рулетки. Из игровых автоматов играла музыка, которая прерывалась яростным звоном. Выигрыши случались очень редко, но для победителей звук наверняка был приятным. Впрочем, сколько из них побеждает реально, а сколько подставные, тут кроме самого казино никто не скажет. И народ тут разный. Есть известные в городе коммерсанты и политики, ну и, конечно, братва, куда от них деться. Самого кроса я не видел, но он и не часто встречается с гостями. Скорее, особенно важные посетители идут сразу к нему» зато увидел одного из паханов города. Вор в законе по прозвищу «Слепой» прошел мимо, а за ним следовали четыре бритоголовых мордоворота, похожих друг на друга, как братья-близнецы. Сам вор, облаченный в дорогой черный пиджак, скрюченный, как собачья старость, смолил вонючую папироску и что-то говорил своей охране, прерывающимся грубым сиплым голосом. «Мне он пока бесполезен, все равно будет демонстративно отказываться говорить на людях, они все такие». Поэтому я снова огляделся. Да тут сегодня все в сборе. За столом с рулеткой, обняв сразу двух девушек за талии, играл Артур. В желтом пиджаке и черной рубашке с толстенной цепью на шее он лапал одну за задницу, другую за грудь, а между делом прокричал ставку. «Ставлю на черное!» Поставил на черное, а у самого лицо красное. Выпил он уже немало. «Ставок больше нет», — тут же объявил Крупье. Колесо затрещало, вращаясь все быстрее и быстрее, мячик скакал по нему. К столу подтянулись еще, среди них не только зареченские, но и обычные посетители. Судя по всему, до этого Артур уже выиграл пару раз, чем и привлек всеобщее внимание. Мячик, подскочив еще пару раз, остановился, колесо сделало несколько оборотов. «Тридцать три, черное!» крупье особой лопаточкой чопорно пододвинул картуру его выигрыш принимаем новые ставки все на 30 черная пахан зареченских стал серьезным обе его ручище пододвинули всю кучу фишек вперед кто-то вздохнул кто-то засмеялся кто-то зааплодировал такой смелости я же продолжал молча наблюдать и скоро увидел у стены сидел другой мой знакомый надо было тоже надеть спортивные штаны потому что Гриша Туркин пришел именно так, еще и с малиновым пиджаком. Левой рукой он обнимал девушку, причем рукав задрался, и не случайно, а чтобы было видно здоровенные золотые котлы, то есть часы, а в правой держал массивную мобилу с выдвижной антенной, и на мизинце висела связка ключей от машины. Правда, брелок там с эмблемой Мерседеса, а он ездит на Чироке, но это понятно, так больше понтов. В целом... «Так и было принято, всю роскошь надо выставлять напоказ А турок тут будто на своем месте. Если бы я не увидел его недавно и не поговорил, так бы и подумал, что он бандит. Хорошо играет. А он точно ФСБшный штабист, рассеянный и неуклюжий. Или купил к сиву Надо бы выяснить. Но, как по мне, не так он прост, как хотел казаться при первой встрече после долгого перерыва». Широкая улыбка Гриши на мгновение застыла, когда он заметил меня. Но потом, будто он меня и не знал, Турок провел взглядом дальше. Я отошел, хотя заметил в зеркале, как он прожег мне спину внимательным, хоть и коротким взглядом. Скоро подойдет поговорить, может, даже и не здесь. Ну, он-то мне может что-нибудь рассказать, правда, ему-то надо, чтобы говорил я. Раздался звон, потом восторженный женский визг, а следом громкие аплодисменты. 13 черная!» – завопил Крупье. «Поздравляем!» «Еще бы!» Артур пододвинул огромную кучу фишек к себе, обхватив ее руками. «Девочки, это вам!» Парочку он раздал своим спутницам. «Ну, меня-то не обмануть, такое неспроста. Схема старая, ей столько лет, сколько и азартным играм. Кросс только что заплатил Артуру за что-то, и этот платеж они замаскировали под выигрыш в казино. Пока игровые заведения еще не запрещены на большей части страны, так что они часто используются для отмыва огромных сумм. Увидел я теперь и самого хозяина. Кросс – крепкий малый, молодой, ему нет и тридцати, с модной прической, в дорогом, но не роскошно оляповатом костюме, сшитым по его меркам, лично подошел поздравить такого победителя. Чем-то он напоминал одновременно Сашу Белого из бригады и покойного Сильвестра, известного московского авторитета. Впрочем, образ для сериала в двухтысячных как раз и брали именно с Сильвестра. Я отошел в сторону бара, прикидывая, сколько у меня при себе денег. До получки еще далеко. Так, про себя любимого тоже нельзя забывать, чтобы не пришлось, как в анекдоте, дали пистолет, крутись как хочешь. Но пока в голову приходили только доллары, которые резко вырастут в цене после дефолта, и что-то из более дальнего будущего, из нулевых, на чем можно заработать. а пока Едва дошел до стойки, на плечо мне опустилась чья-то рука. «А ты что тут забыл?» — грубо спросил кто-то. «А кто спрашивает?» — ответил я, чуть обернувшись. «Этого амбала в спортивном костюме я не знал. И как его пустили? Или он тут свой?» «Ну-ка, отсюда!» — продолжил амбал. «Или я за себя не отвечаю. Тут тебе...» Он попытался взять меня за грудки, Но я высвободился, взял его руку в замок, развернул к стойке и грохнул здоровяка об нее лбом. Бармен невозмутимо убрал бутылку подальше, а посетитель справа с интересом на нас смотрел. «Зря ты так, пацан», — сказал я, наклоняясь к быку ближе. «Так что?» — услышал топот. Ко мне бежали еще такие же крепкие, но их остановил резкий окрик. «Ну-ка, стоять!» Обошлось без драки. Крепкие парни с удивлением переглядывались, а Кросс распихал их и встал передо мной. «Новичок», — пояснил он, кивая на здоровяка, которого я держал. «Он не знал, на кого руку поднял, а у нас так не принято». Кросс щелкнул пальцами, поглядев на бармена. «Нужно исправить ситуацию, так что товарищ лейтенант сегодня пьет за счет заведения». Он снова поглядел на меня. «Этим же мы исчерпали вопрос?» «А что это он вдруг на меня напал?» – спросил я и отпихнул быка от себя подальше. Тот отошел, болезненно морщась и потирая руку. Причем сразу, почти без разговора. «Попутал я что-то», – прохрипел ломбал. «Он спутал вас с другим», – подтвердил Кросс. «У нас есть информация, что кто-то из посетителей прибыл сюда не с самыми благими намерениями. Вам в этом смысла нет, у вас же другой отдел. А ваш отец действует иначе, по старинке». Но Костик в таких нюансах не разбирается. Если хотите поиграть, прошу». Он показал рукой на стол. «Говорит-то как вежливо, как обычный бизнесмен, а не бандит. В кругу своих обычно он говорил иначе, как я слышал жестче. Но что это было? Или Кросс хотел проверить меня на зубок, думая, что я ему потом ничего не сделаю?» Ведь не побежит же побитый Летеха вызывать подкрепление. Сначала ему придется объяснить, что он здесь вообще делал в казино, которое принадлежит братве. Он такой, как про него говорили, на зубок пробует всех, насколько далеко можно зайти. И заодно показывает, мол, ничего ты тут не узнаешь, мы про тебя в курсе. Но ничего, я только начал. Одна зацепка у меня уже была, а скоро появилась и вторая. Едва я поправил галстук и развернулся к бармену, как рядом со мной плюхнулся другой человек. «А ловко вы делаете?» Артур положил две руки на стойку. «Этот ваш прием ментовской. Раз и заломали». «Учимся», — сказал я. «Что, можно поздравить с выигрышем?» «Ваще, сегодня прет», — он засмеялся. «Но фарт — вещь такая, спугнуть легко. Так что я заканчиваю. Отцу привет». «А как тебя слепой потом будет слушать, раз ты со мной разговариваешь?» Прямо спросил его я. «Ты же судим, он не поймет, что с ментом общаешься». «А я с ним договорюсь». Он не переставал улыбаться. А глазки хитрые-хитрые. «Кроссвон вообще с вашим начальством в одной сауне пиво и водку кушает. И ничего, а мне тут посидеть рядом нельзя». «Нет уж. А ты что, поиграть пришел?» ну, «У меня-то нет договоренностей с кроссом, чтобы такой выигрыш получить», — заметил я. Он улыбнулся шире, а вот взгляд сразу стал настороженным. «Ну, а ты попробуй поиграть, вдруг фартанет. Раз выиграл, два выиграл. А на третий придет Ваня вагон с дружками и битой и решит узнать, с чего это я такой везунчик». Я внимательно посмотрел на него. «Попробуем зайти с этой стороны». Артур засмеялся. «У тебя сведения старые, гражданин оперуполномоченный. Надо все по-новой узнавать. Ваня вагон косяк упорол, и нынче у Кросса в немилости. Он поехал долги выбивать, но выбил больше, чем нужно, и остаточек себе в карман положил. А его тезка, Ваня Кросс, такого не любит. Вот и сделал вагону последнее китайское предупреждение, а от работы его отстранил». Ого, как сложилось. Раз вагон выбивает деньги для себя, то и с Ведюниным могла быть его инициатива. Это можно использовать завтра. «Но, знаешь, казино держать – штука прибыльная», сказал Артур и залпом выпил из стопки, которую ему налил бармен, причем не спрашивая, чего тот желает. «Но у меня бизнес надежней. Играют-то не все, а вот на кладбище рано или поздно попадет каждый. А там у меня уже все схвачено». «А ведь не все же туда попадают», тихо сказал я. «Вот был пожилой человек, продал квартиру кому-то, но сам исчез. А денежки с этого тоже непонятно куда ушли. Потом тело, может, найдется, а может и нет». «Есть и такое», – он стал серьезным. «Мне-то, знаешь ли, такое невыгодно, когда без пяти минут мои клиенты вдруг исчезают. Кого хранить то потом?» «Но ты это», – Артур повернулся ко мне. «Если что услышишь, подскажи по старому знакомству, а то, знаешь ли, «Найдете подозреваемых, а там прокуратура, адвокаты, то, сё, а вам же это не нравится. У нас-то все намного проще». «Уж лучше вы к нам, гражданин долмаян сказал я. «Могу повесточку выписать, расскажите что слышали, о глядишь и поясните нам, что значит это ваше намного проще». «Эх, ничего я не слышал, хотя...» — он задумался. «Нет, ничего». «Ну, я бы с ним не согласился». Ему-то как раз проще прятать тела в двойных могилах, а квартиры продавать. Но пока в подобном его не заметили. Да и мелкие это масштабы для таких ОПГ. Впрочем, они не брезгуют небольшими заработками, все равно лишь бы копеечка шла. И деньги, как говорится, не пахнут. Посмотрим, потому что банда черных риэлторов тогда никуда не делась, когда Артура застрелили, а Зареченских разогнали. Значит, за продажами квартир и похищениями их владельцев стоял кто-то другой. Но он хитрый жук. Подошел ведь узнать напрямую, чего я здесь делаю. А заодно решил накинуть кое-чего против конкурентов. А сам я уже узнал, что мне скоро пригодится. Вот только из головы не шла одна мысль. Вспомнилось, что примерно как раз после гибели Якута рядом с казино нашли неопознанное тело молодого мужчины. Документов не было, особых примет тоже. А от головы, собственно, мало что осталось. Нашли только биту в мусорке, которой окрестная ребятня хотела играть в лапту, но отмыть не успели. Это увидел их сосед и предупредил нас. А потом вообще случились странные дела. Ночью к моргу подъехала белая газель без номеров. Оттуда выскочило несколько человек в масках и с автоматами, и они просто забрали тело, перепугав сторожа. Машину потом даже искали, но не нашли, а случай долго обсуждали. Что это было, мы не знали, но догадывались. А потом погиб отец, и мне стало не до этого. Помнится, кто-то говорил, что через пару недель у Кросса пропало несколько человек, и бандиты тогда здорово напугались. Долго еще ходили слухи, что здесь работала та самая мифическая белая стрела, которая отомстила за убийство подполковника Руоп. Но вдруг тот убитый человек — это был турок. Это бы объяснило, почему я не видел его в прошлый раз. Мы просто не пересеклись в тот день, а потом его убили. Как раз узнали, кто это такой и устранили, не исключено. Все это не шло у меня из головы, будто я из-за турка сюда приехал. В первой моей жизни мы с ним общались на секции бокса, потом он уехал, и больше я его никогда не видел. А тут вдруг с чего-то возник, или то, что я спас Якута, что-то изменило. Как-то слышал я что-то про бабочку, которая взмахом крыла вызывает ураган на другой части света. Мол, даже незначительное изменение может вызвать большие последствия. А уж значительное. Или еще был рассказ, который я как-то читал про путешественников во времени. Там один раздавил насекомое, и это просто перекроило мир, в который они вернулись. Тут я эту бабочку тоже того раздавил». Но мне бы хотелось поговорить с турком на этот счет, заодно узнать, чекист он или нет, и что ему здесь нужно на самом деле. Потому что с этой ксивой и выпавшим стволом все как-то было не очень гладко. Я повернулся, посмотрел на тот диванчик, где он сидел. Там уже была светловолосая девушка, которая мне призывно улыбнулась. Но пока у меня работа. На улице уже совсем темно и прохладно пиджаке можно замерзнуть. За углом я увидел знакомый Чироки Турка, но его самого рядом не было. Зато там лежали ключи прямо на земле. Те самые, с брелком Мерседеса. Их я подобрал и убрал в карман. Перехватили прямо здесь? Пока еще темно, мало света, а большинство посетителей внутри они не увидят, если на кого-то здесь нападут». «Могли бы заметить водители тех авторитетов, которые сегодня приехали, потому что они караулили тачки, но Чироки стоял в стороне от них. Да и им-то какое дело до всего этого? Турка или увезли на другой машине, или потащили куда-то в сторону за тот дом, чтобы допросить и прибить на месте. Точно второе, потому что я вдруг услышал шорох и крик, рядом потасовка, рванул на звук. Дрались в грязном проулке в темноте, разве что из окон дома сверху лился свет. Но силуэты видно хорошо, дрались они жестко. И тут турок меня увидел. Один нападающий кидался на него с ножом. Это в кино от ножа отбиться очень просто, а на самом деле получить травму или опасное ранение, а потом истечь кровью, легче легкого. Но турок уворачивался, не давал себя ударить, следил за обстановкой и сам даже пытался нападать, размахивая розочкой. Розочка, скорее всего, получилась из бутылки только что. Лежащий на земле рядом с битым стеклом мужик в спортивном костюме с полосками, скорее всего, получил ею по башке. Только это его не вырубило, и он начал с трудом подниматься. Но турок мимоходом пнул его в морду. Он уже одерживал вверх над ними, вот только появился третий. Тот бандит, скорее всего, просто уходил забитый, потому что теперь ее он держал в руках и заходил к турку со спины. Турок порезал бандита с ножом стеклом по руке. Тот завопил от боли, а третий замахнулся, целясь ему в затылок. Турок его не услышал. Я напал быстро, ударил быка в печень, выхватил биту из ослабевших рук, и бандит, кстати, тот самый, который рыпался на меня в казино, зажмурил глаза и осел на грязную землю. Не думаю, что он меня узнал. «Вовремя!» – бросил турок и вытер лицо от пота. Он склонился над своим соперником, хотя тот тоже уже лежал, и пару раз крепко залепил ему по морде кулаком. Тот раскинул руки и не шевелился. «Валим!» — позвал меня турок. «А то...» Он побежал, но за углом я его догнал, схватил за пиджак и припер к стене, чуть придавив горло локтем, чтобы не учудил ничего. «Это опять какая-то схема, чтобы расположить меня к себе?» — тихо спросил я. «Да нет, Паха, пусти, бежать надо!» «Как они о тебе узнали? Опять сам спалился?» «Сдали меня!» – прохрипел он. «Не знали, что это именно я приехал, но как-то утекло все. Надо выяснять, откуда именно». «Мутный ты тип, Гриша Торкин. А теперь скажи, не уйли. я пойму сразу, если врешь. Кто ты такой на самом деле? И чем здесь занимаешься?» «Отпусти, скажу, а то бегут уже!» Он попытался повернуть голову, прислушиваясь. «Говори сейчас».